Каждую минуту, каждую секунду ей пришлось убить двух врагов, чтобы привести в бешенство остальных, разозлить их, распалить, заставить с собой считаться. Первую крысу она пронзила насквозь длинной острой щепкой своим единственным оружием, и чтобы добить ее, придавила босой ногой и держала до тех пор, пока крыса не издохла. Крыса дергалась, как безумная, и дико верещала, пытаясь извернуться и укусить Алекс, та оезжала еще громче своей жертвы. Крыса билась судорога, словно огромная мохнатая рыба. Остальные твари, страшно возбужденные, наблюдали за поединком. Когда крыса, наконец, испустила дух, они, видимо, впечатленные, притихли. Ее последние мгновения были ужасны. Она уже не могла двигаться, лишь вздрагивала, истекая кровью, и хрипела. Ее глаза вылезали из орбит, ноздри дрожали, вздернутая губа обнажала передние зубы, все еще готовые кусить. Наконец, увидев, что крыса мертва, Алекса выпихнула ее из клетки. Это было объявлением войны, и остальная крысиная стая прекрасно это поняла. Что до второй крысы, то Алекс пришлось выждать, пока та подойдет достаточно близко, привлеченная запахом крови. Она принюхивалась, ее усы лихорадочно трепетали, она была явно возбуждена, однако вместе с тем проявляла некоторое опасение и держалась на стороже. Алекс терпеливо ждала, даже мысленно подзывала ее. «Ну, давай, давай же, тварь, иди сюда, к мамочке». Наконец, когда крыса оказалась на расстоянии вытянутой руки, Алекс схватила ее сквозь щель и в то же мгновение вонзила щепку ей в шею. Крыса судорожно изогнулась, пытаясь вырваться, но Алекс одним рывком наполовину втащила ее в клетку. Это резкое движение сломало крысе хребет, она, не переставая, визжала целый час прежде чем умереть. Все это время щепка оставалась в ее теле. Теперь у Алекс не оставалось оружия, но уцелевшие крысы об этом не знали и не решались приблизиться. Она придумала для них съедобную приманку. Она смешала кровь, струившуюся по ее руке, с остатками воды, высунула руку в щель и смочила этой смесью веревку, которая удерживала клетку. Воды не хватило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 Она не знала точно, сколько потеряла крови, но перед глазами у нее все плыло. Конечно, сказывалась и усталость, и истощение. Снова рассарапала слегка подсохшую ранку. Она просунула руку в щель и намочила свежей кровью веревку. Кажется, веревка уже пропиталась насквозь. Крысы обступили стальное кольцо с веревкой на некотором расстоянии, застыли в нерешительности, не зная, стоит ли приближаться. Тогда Алекс убрала руку, и они тут же устремились к веревке. Отталкивая друг друга, они грызли ее, наслаждались вкусом крови. Они буквально впали в эйфорию. Алекс поняла, что теперь, после того, как она отдала им попробовать свою кровь, их уже ничто не остановит. Они совершенно обезумели.